Сергей Минцлов. Трапезонская эпопея. Дневник. Минцлов Сергей Рудольфович, 1870-1933 годы. Писатель, библиограф, библиофил. Родился в Рязани. Окончил кадетский корпус в Нижнем Новгороде, Александровское училище в Москве и Нижегородский археологический институт. Основал в 1900 году в Санкт-Петербурге торговую школу, которую руководил до 1914 года. Изъездил всю Россию. С 1916 года жил за границей в Югославии по преимуществу. Здесь он занимал пост директора русской гимназии. Дебютировал в литературе в 1888 году. Писал романы о русском и западноевропейском средневековье в "Грозу" 1902 год. «Под шум дубов» — 1919, «Приключения студентов» — 1928, «Орлиный взлет» — 1931 годы. Минслов за рубежом сотрудничал с большинством крупных газет и журналов, современными записками, «Русской мыслью» и другими. Так в современных записках в 1921-1923 годах публиковались его «Библиофильские новеллы», за мертвыми душами, вызвавшие большой читательский интерес и составившие книгу под тем же названием. Публикуем фрагменты из книги Минслова «Трапезонская эпопея. Дневник. Берлин. Без года издания».